«Сколько тогда хороших ребят погибло? А сейчас?» «Ты в другом мире, Тим!» «Фёдор», — хладнокровно сказал я, делая первый шаг в сторону тропы. «Забирай девку, сообщи на вокзале, что кто-то натравил комка на студентов!» «Ты чего, чушка, творишь?» Я обернулся, и гром едва не отшатнулся. Что он увидел в моём взгляде, я не знал. Но хищник внутри меня чуял, что ещё чуть-чуть, и добыча уйдёт.